а одни лишь медузы, у других, наоборот, нет медуз, а только полипы. Последних представляют кораллы и пресноводные гидры. Как у всех кишечно-полосных т полипов, тело у коралла тоже похоже на мешок. И тоже нет ни головы, ни ног, есть только большой рот и желудок. Вокруг рта растут щупальца, ими коралл хватает рачков. Кожа коралла выделяет известь, она окружает его плотной корочкой. Коралл – животное непростое, целый кустик сросшихся друг с другом полипов. Кустик развивается из маленькой личинки. Личинки коралла плавают в море, потом садятся на дно, приклеиваются ртом к камню. Из личинки вырастает полип-мешочек. У него сбоку, словно почки на ветке, образуются новые полипы. Они тоже почкуются. И вот уже вместо крошечного полипа возвышается на дне большое каменное дерево – коралл. Высотой он бывает в 3-4 метра. Рядом поселяются другие кораллы, теснят друг друга, вырастает над водой коралловый лес. Старые кораллы отмирают, на их обломках новые полипы выводят ветвистые домики из извести, надстраивают этажи, тянутся выше к поверхности воды, лезут друг на друга. Поднимается с дна моря отвесная стена. Коралловый риф. Во время отлива можно взобраться на риф и пройтись по нему. Иногда риф исчезает под водой, потом вновь появляется. Бывают рифы 100 и даже тысячи километров длиной. В ледниковую эпоху, когда по сибирским лесам бродили стада мамонтов, коралловые рифы окаймляли многие острова. Потом льды растаяли, океаны наполнились сталой водой. Уровень воды поднялся метров на пятьдесят. Она пребывала постепенно, а кораллы, которые не могут жить глубже 50 метров, Все надстраивали и надстраивали свои рифы. Остров уже давно скрылся под водой. На его месте образовалось мелководное озеро, лагуна. Словно крепостная стена окружала его кольцо кораллового рифа. Волны отламывали от рифа большие куски кораллов и забрасывали обломки на вершину рифа, нагромождали все выше и выше, и над водой выступили очертания атолла, кораллового острова, с озером, лагуной в центре. Ветер принес семена пальм, и на атолле разрослись леса, поселились люди. Жила она, Гидра, в болоте около города Лерны, и, выползая из своего логовища, пожрала и целые стада, опустошала всю округу. И вот выползла в последний раз, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом. поднялась на хвосте, а Геракл наступил ей на туловище и придавил к земле, как вихрь засвистела в воздухе его палец. Но тут Геракл заметил, что у гидры на месте каждой сбитой головы вырастают две новые. «Иолай!» — закричал сын Зевса. «Жги огнем ей шеи!» Иолай поджег рощу и горящими стволами деревьев стал прижигать гидре шеи, с которых Геракл сбивал палец и головы. Новые головы перестали расти, и пришел ей конец. Сказка — ложь, но в ней намек. А если вооружимся мы не палицей, а микроскопом, то этот намек разгадаем. Пройдем на болото в логово гидры, зачерпнем воду. Вот она, гидра в стакане. Комочек слизи на зеленом листочке. Вот комочек вытянулся в столбик, вот раскинул во все стороны щупальца, Схватили они рачка циклопа, и он забился в конвульсиях. Вот щупальца подтянули его к рту, круглой дыре наверху столбика, и циклоп исчез в ней, словно в п р о п а с т провалил. с я Как и фантазия древних греков, сочинивших мифы о Геракле, микроскоп увеличил гидру в тысячу раз. У нашей гидры определенное сходство со сказочной т е с к о й Ее также трудно убить, можно резать на куски, но из каждого куска вырастает новая гидра. Можно протереть через терку, останутся от нее одни крошки, и каждая породит новую гидру. Можно вывернуть гидру наизнанку, как чулок, и гидра будет жить, есть и расти. Поистине чудеса, которые творит природа, чуднее чудес сказочных. м а л ю с к который перепутал все карты. К тому 150 лет с небольшим, а точнее в январе 1826 года, пастор-натуралист Гилдинг описал в лондонском зоологическом журнале одно весьма странное существо –